сухое и дождливое. Но если приглядеться к потокам дождя и облакам ссоры и пыли, то окажется, что все четыре времени года сменяют друг друга в положенном порядке. Все удивительнее в джунглях весна, потому что ей не приходится покрывать голое, чистое поле, новой травой и цветами, ей надо, Проиться сквозь перезиовавшую еще зеленую листву, которую пощадила мягкая зима, чтобы утомленная, полуодетая земля снова почувствовала себя юной и свежий. Нет на свете другой такой весны, как в джунглях. Наступает день, когда все в джунглях блекнет, И самые запахи которыми напитан тяжелый воздух словно стареют и выдыхаются этого не объяснишь на это чувствуется потом наступает другой день когда все запахи новые пленительны и зимняя шерсть сходит у зверей длинными с валяввшиеися лочьями и После этого выпадает и на раз небольшой дождик, и все деревья, кусты, бамбук, мох и сочные листья растений, проснувшие спускаются в рост с шумом, который можно слышать. А за этим шумом и ночью и днем струится негромкий гул. Это шум весны, трепетное гуденье. Не жужяние пчел, и не журчание воды, и не ветер в вершинах деревьев, но голос пригретого солнцем счастливого мира.